Глава 41. Капли бьют в стекла. Сначала короткие удары барабана, Затем мощные и тяжелые. Всю ночь дождь стучал по пальмам в саду. Дикий танец листьев под дождем, Под вспышки молний. Дом становится плотной оболочкой, Тишиной в окружении шума. Но когда-то она треснет. Сеньора Бешары здесь больше нет. Комиссар Грека достает бланк с полки, заваленной бумагами. Его кабинет походит на музейный архив. Он сидит за своим столом, как сицилийский сизиф, равнодушный к своей судьбе. Как это больше нет? Больше нет, как на картине Иисус в пасхальное воскресенье. Камень перед гробницей пропал, ученики беспомощно взирают в пустоту. Грека передает нам бланк. «Вы, конечно, все равно можете подать запрос на посещение, чтобы полюбоваться на чудо своими глазами». «Что случилось?» — спрашивает Джоэль. «Очень хороший вопрос. Вам следует обратиться к адвокату сеньора Бешары или к следственному судье, который рассматривал его ходатайство о пересмотре решения о содержании под стражей». По какой-то причине у судьи случилось озарение, и благодаря вспышке гениальной интуиции улики в одночасье изменились в пользу обвиняемого. Ордер на арест отменен. Он склоняет голову и смотрит мне в глаза. И я хотел бы знать, какое отношение к этому имеете вы. Я или знаменитая певица из Парижа? Мы ничего об этом не знали. Он улыбается, не веря мне. С кем вы разговаривали? Ни с кем. А вы, сеньора? Ни с кем. Ну, конечно. Он выпроваживает Жуэль, чтобы задать мне лишь несколько вопросов, как он это называет. Я рассказываю ему то, что знаю, кроме того, о чем мне рассказала Лаура. Затем он просит меня выйти, чтобы опросить Джоэля. Я выхожу из комиссариата и смотрю на дождь, который завесой накрывает пустую набережную и пляж. Элиас не подходит к телефону. Паталана не подходит к телефону. Тогда я звоню Лауре. Она вскрикивает от счастья, услышав, что Элиаса освободили. Но она тоже не знает, где он может теперь находиться. Еду на такси в центр, мокрая, как мышь, топчусь перед дверью его врачебного кабинета. Там никого. Внизу, в порту, стоят огромные паромы. Внутри них один за другим исчезают грузовики. Мой взгляд падает на вывеску «Тунис». «Паром это слишком рискованно», — говорит по телефону Лаура. «Он скорее выберет лодку для беженцев. Обратно-то в Африку. Они плывут пустыми». «Еще один, кто ускользает». Думаю я. Каков отец, таков и сын. Когда я возвращаюсь на виллу, то обнаруживаю в гостиной Каталана. Не сняв мокрого пальто, он обыскивает стол Морица. Открывает ящики, снимает папки с полок. Со мной даже не здоровается. «Где Элиас?» — спрашиваю я. «Что вам от него нужно?» — спрашивает он в ответ и вынимает какой-то лист из папки. «У вас есть полномочия что-то здесь забирать?» «У вас есть полномочия об этом спрашивать?» Затем он объявляет мне, что его клиент, видимо, не испытывает потребности встречаться с дамами, причинившими ему неприятности, и гораздо более заинтересован в консультации со своим адвокатом. Будучи другом семьи, он, Каталана, оплатил первые расходы из своего кармана, чтобы ускорить процесс. Кроме того, адвокатские расходы будут немалыми. В Италии такие разбирательства могут затянуться на годы. Так что необходимо оценить стоимость недвижимости, которая послужит залогом для кредита, который Элиас должен взять. Завтра приедет оценщик Банка Сицилии, чтобы проверить состояние здания. Так что не будут ли дамы так любезны покинуть частное владение? Каков мерзавец, думаю я. Такой готов и мертвеца обобрать. И, кстати, походя роняет он. Вопрос о Чимитеро Католико, не католическом кладбище, разрешился: Тут-то пьено, мест нет, гробы складывают в похоронном зале. Вариант кремации также не рассматривается, поскольку единственный крематорий в городе вышел из строя. Не хочу ли, мол, я подумать над возможностью перевозки тела в Германию? Иначе он попадет на Чимитеро Католико как все нормальные. люди. Наверху, в комнате для гостей, Жоэль никак не может закрыть свой чемодан. «Нина, помоги мне!» Он забит фотографиями. «Но мы не можем так просто уйти. Мне здесь делать больше нечего. Как, впрочем, и раньше». Я оглядываю комнату. По окну бегут дорожки дождя. Когда мы с чемоданами спускаемся по лестнице, кто-то отпирает входную дверь снаружи. Заходит мокрый до нитки Элиас. «Останьтесь», — говорит он. «Нам нужно поговорить». И, взглянув на удивленного Каталана, добавляет. «В кругу семьи». Он проходит в гостиную и кладет свой рюкзак на стол. Снимает мокрую куртку, мокрую рубашку и мокрые ботинки. «Тебе следует сейчас уладить финансовые вопросы», — серьезно говорит Каталана. Завтра приедет сеньор Ланца из Банка Сицилии. Спасибо, я позабочусь об этом. Элиас, мы выиграли битву, но не войну. Все еще может обернуться весьма большими неприятностями. Я знаю, но у меня гости. Банк может посчитать это захватом дома. Элиас, не отвечая, обнимает его и провожает до двери. Вот как ты выражаешь мне благодарность. ворчит Каталана. «Бруно, мне не нужны подаяния. Банк может забрать дом, пусть хоть с армией приходит. Или пусть начинает его завтра сносить, мне все равно. Но сейчас мне надо заняться моими гостями. Всего хорошего». Элиас возвращается к нам, так и стоящим в гостиной с чемоданами, словно мы ждем такси в аэропорт. «До завтрашнего утра мы одни», говорит он. Затем открывает рюкзак, достает паспорт и кладет его на стол. Он светло-зеленый и старый, но не потребанный. На обложке французская надпись «Laissez-passer au lieu de passeport national» «Документ вместо национального паспорта». И ниже «Министерство иммиграции государства Израиль». И открываю его и вижу фотографию. Морец, невероятно молодой. «В глазах оптимизм». Выдан Марису Сарфати в 1949 году. На внутренней стороне обложки написано «Действительно для всех стран, кроме Германии». Жоэль садится и пристально смотрит на своего молодого отца. Элиас достает что-то еще из своего рюкзака. Похоже на книгу, небольшая, в черной льняной обложке. Он кладет дневник на стол. Я провожу рукой по шершавой обложке. Ты спрятал это от полиции? Морец хотел, чтобы это осталось у меня. Ты прочел? Я знаю, что там написано. Переведи для Жоэль. Он идет на кухню, чтобы сварить кофе. Открыть чей-то дневник — все равно, что влезть человеку в душу. Это кража со взломом. Этого нельзя делать. После такого ни автор, ни ты не будете прежними. Однажды, всего лишь однажды я залезла в мобильный моего бывшего, и все разлетелось на куски. Дневник — еще более интимная вещь, чем переписка в чате. Этот рассказ не обращен к другим. Это зеркало — единственное место, где показываешь себя таким, каков ты на самом деле. Элиас приносит кофе. Я открываю дневник. Первые страницы вырваны. Первая запись не имеет даты. Почерк торопливый, избивчивый, как будто все писалось без остановки, на одном дыхании. Это не просто дневник, это протокол слежки. Указаны места, названия улиц, точное время, даже погода, одежда и настроение. Хронология внешних проявлений, через которые кто-то пытается проникнуть во внутренний мир другого человека. Морец пишет не о себе. Он пишет о женщине. «Кто она?» — спрашивает Джоэль. «Амаль», — отвечает Элиас. «Моя мать». Сентябрьские дожди, серые на сером. Это было самое яркое лето за последние годы, за которым пришла эта ужасная осень. Все потеряно. Две дружбы Сронни и Самаль, и одиннадцать еврейских жизней. Мог ли я предотвратить катастрофу? Что я пропустил? Завтра они будут меня допрашивать: я должен вспомнить записать все, что произошло. Каждая пусть незначительная деталь, каждое противоречие, каждое сказанное слово. Виновные до сих пор находятся на свободе. Они снова будут убивать. если только мы их не найдем. На следующей странице список имен, в основном похожие арабские. Марван Максуди, Халиль Аль-Халифа, Шауки Абутаха и Амаль Бишара. Но там есть также Ханс Вернер Йост и Маргарет Швертфегер. Рядом с некоторыми из них указаны телефонные номера, почти все с кодом города 0811. И адреса Вилли Графштрасса 17, Макс Кадехаус, Бидерштайнарс, двадцать 28. Рядом с некоторыми именами стоят буквы С, У или Т. Что они означают? Я переворачиваю страницу. На следующей приклеена фотография. Аккуратная центровка с уголками. Непонятно, почему он выбрал именно это фото. Амаль едва различима, настолько зернистое изображение. Должно быть, он снял ее с помощью телеобъектива и увеличил. Ее лицо в толпе. Молодежь. Возможно, демонстрация. Она смеется свободно и, естественно, очевидно, не замечая, что ее фотографирует. Фотография сообщает не столько о ней, сколько о наблюдателе. Чем ближе он хочет подойти к ней, тем более размытое ее изображение. Следующая запись содержит первую дату – 12 декабря 1971 года.